Глава 43. Два президента. Дружба. Через несколько часов по завершении торжественного обеда в честь посланца монгольского военачальника Угедея в резиденции президента Латвии Бунтиса Пулманиса раздался телефонный звонок. Звонок, соответственно, степени важности, был немедленно переадресован секретарем в кабинет президента. «Президент Латвии Бунтис Пулманис слушает», — сказал тот по и, услышав голос говорящего, лишь немалым усилием воли сумел подавить невольный порыв подняться из мягкого антикварного кресла. «Здравствуй, Бунтис», — мягко сказал президент под Путин. «Здравствуй, Владимир Владимирович», — откашлившись и перейдя на русский, сказал Пулманис. «Что подавали на обед?» «Если возникнет надобность...» Я могу прислать в Латвию хороших специалистов по монгольской кухне». Пулманис промолчал и под Путин, сделав паузу, продолжил. «Я вот чего звоню, Бунтис». Он сделал еще одну паузу. «Я знаю, вы подписали с монголами секретный протокол о военном сотрудничестве, так называемый «пакт Пулманиса у Гедея». И собрались предоставить вашим новым друзьям территорию своей независимой страны в качестве плацдарма для наступления на Петербург. Откуда? не удержался от восклицания Пулманис, но тут же взял себя в руки. Хотя, учитывая, где вы раньше работали. Бывших разведчиков не бывает, подтвердил Подпутин. Я рад, Бунча, что мы так хорошо понимаем друг друга. Так вот, я заинтересован в том. чтобы монгольское войско отправилось водным путем и Петербурга не достигло. Так будет лучше для всех, уверяю тебя. Примечание. Бунча, производное от имени Бунтис. По аналогии с русским языком, как производная Сашка, Саня от Александр. Конец примечания. «Ты предлагаешь мне их утопить, Владимир?» Пулманис все же поднялся. «Но это давление на независимое демократическое государство», сказал он, в волнении принявшись расхаживать по кабинету. Телефонный провод, соответственно, удлинялся или укорачивался специальным механизмом, наподобие тех, что используются собачниками для выгула своих питомцев. «Не считая того, что я просто не вижу, каким образом я бы мог их остановить». «Ничего». «Наши соответствующие службы помогут соответствующим службам вашей демократической страны решить эту проблему», спокойно сказал Подпутин, «как информационно, так и технически». «Это невозможно», наконец решился сказать Пулманис. «И зная уважаемых российских партнеров, хотел бы предупредить заранее, не нужно на меня давить, это ни к чему не приведет. Как ты только что сам заметил, Владимир?» У нас демократическая страна, и времена русской оккупации она давно пережила. К тому же, в отличие от России, Латвия – парламентская республика. Поэтому президент не обладает здесь такими полномочиями, как у вас. Так что я попросту не вижу, каким образом я мог бы воздействовать на депутатов Сейма, чтобы они... Хорошо, Бунче, все так же мягко сказал под Путин. Ты меня убедил. Что ж, придется справляться своими силами. До свидания, Владимир, с облегчением сказал Пулманис. Извини, что не сумел помочь. Кстати, чем закончилась в вашей независимой стране история с так называемыми мешками КГБ? Примечание. Мешки КГБ. Часть невывезенного спецслужбами СССР архива, оставшаяся на территории, получившей независимость Латвии. В мешках предположительно находятся агентурные карточки. До сих пор, несмотря на долгие дебаты, мешки не решились вскрыть или использовать каким-либо другим образом. Версия которой власти объясняют свое нежелание вскрыть мешки. Внутри находятся созданные чекистами фальшивки, могущие опорочить действующих латвийских политиков путем инкриминирования им несуществующей на самом деле связи с КГБ. Конец примечания. «Извини, Владимир, но провокация твоего ведомства не удалась», после затянувшейся паузы сказал Пулманис. «Мы давно догадались, что эти мешки не имеют никакой практической ценности. И догадались также, для какой цели они здесь забыты службами, которые забывать что-либо не имеют права и попросту не умеют. Внутри наверняка находятся сфальсифицированные карточки, якобы сотрудничавших с органами людей, чтобы внести раздор между конкурирующими в Латвии политиками. «Верно», — сказал Подпутин, — «эти мешки не представляют никакой практической ценности». «Никогда не сомневался, что вы, латыши, народ не глупый». «Тогда зачем ты -то спросил о мешках, Владимир?» С опять вернувшимся облегчением поинтересовался Пулманис. «Видишь ли бунча?» И опять что-то в голосе российского президента заставило президента Латвии с этим облегчением расстаться. Наша головотя потеряет мешки не только при эвакуации архивов из ставших независимыми стран. Недавно я шел по одному из коридоров Кремля и... и... не выдержал пулманис. А там мешок. Лежит прямо на дороге. Небось перевозили архивы с места на место, вот один и упал с тележки. А поскольку с освещением в наших коридорах власти не очень, его никто не заметил. Так вот, мешок этот при падении лопнул, и из него вывалилась бумажка. Мне стало любопытно, но я и не поленился за той бумажкой нагнуться. Знаешь, Владимир, с достоинством, если и несколько торопливо, то почти неуловимо для незаинтересованного уха, сказал Пулманис. Мне кажется, я все же смогу воздействовать на наших парламентариев. Просто очень хочется помочь вашей, тоже потихоньку становящейся на рельсы демократии, стране, учитывая также давнюю дружбу между нашими государствами и мою личную к тебе симпатию. «Вот и хорошо, Бунча», – подытожил Подпутин. «Рад, что мы нашли взаимопонимание на чисто добровольных основах. Да, чуть не забыл». «Что еще?» Опять напрягся, уже намеревавшийся положить трубку пулманис. Когда я присмотрелся еще внимательнее, ну, я ведь уже говорил, что у нас тут в Кремле темно. Говорил. Так вот, присмотрелся, к гляжу, оказывается, вывалились из порвавшегося мешка еще какие-то бумаги, а на них сплошь какие-то нерусские фамилии. И эстонские вроде, и литовские, но больше всего смахивающих на латышские. «Так мне во всяком случае показалось. Это я к тому, если кто-то из ваших демократических парламентариев вдруг... Можно ведь, если что, покопаться в этих мешках и поглубже, и даже свет в коридоре ради такого дела включить». «Я тебя понял, Владимир», — сказал Пулманис, и смог, наконец, положить трубку.